Уже до полудня мы вернулись в Ванкувер. Сказка осталась в нереальном вчерашнем дне, и о ней напоминало только кольцо на пальце. Романтичный ласковый зверь превратился в экстремально занятого мужчину. Он не отрывался от телефона и ноутбука. Очевидно, вчерашний день со мной стоил ему дорого, и теперь приходилось наверстывать. Сразу же с самолета мы оказались в центре города. «Нужно подобрать себе наряд на вечер», — огорошил меня мир, подавая руку из такси перед парадным входом магазина, витрины которого можно было рассматривать как отдельное произведение искусства. Но и только. Если бы мир не потащил, сама бы я туда ни за что не пошла. Атмосфера роскоши сбивала с ног уже у самого входа, но только меня. Мой мужчина, нацепив самую обворожительную улыбку, встретил представителя «Обители зла», то есть люкса коротким запросом. Мне нужно одеть свою спутницу к званому ужину. Но оставаться на соблазнительном бархатном диванчике не спешил. Даже консультант вопросительно вперила в него взгляд, ставя под сомнение целесообразность его сопровождения, но, тем не менее, не изменяя улыбки. Какое-то особое пожелание, сэр? Мне нужно платье с особым звучанием, Вдруг выдохнул мой собеседник. Консультант азартно закусила губу, улыбнулась и, кивнув, быстро направилась за кулисы примерочной комнаты. Что усмехнулась я, оборачиваясь к Мирославу? Я, конечно, не завсегдата и подобного места, но даже мне критерий выбора показался странным. «Есть музыка, которую я готов слушать вечно», — опасно улыбнулся он. «Шорох спадающего с твоих плеч платья». Я усмехнулась, качая головой. «Мои платья не звучат, они греют». «Теперь тебя буду греть я, а твои платья будут звучать». И они, черт возьми, на самом деле звучали. Процесс надевания и дефиле были ничто по сравнению с тем, как он каждый раз раздевал меня в примерочный. Мягко касался изящной застежки, где бы та ни была, на груди, плече, спине — и завороженно наблюдал, как платье соскальзывает с меня и падает к ногам. Затем еще несколько секунд рассматривал и прислушивался, а я смотрела только на него. «Никогда не знала, что платья выбирают именно так», прошептала после очередного теста. «Тебе какой-нибудь понравилось?» «Они все шикарны». «Тебе все равно». «Да». «Не трогают» с каким-то непонятным довольствием, констатировал он. «Нет». Зверь улыбнулся. «Хорошо, берем третье». «Я даже не помню, какое оно». «Оно сложнее всех звучит», — склонился он ближе к моей шее, и я прикрыла глаза. «Там особенная ткань с красивой расшивкой камнями. Они завораживают и переливаются при движении, и тонко звенят, когда платье падает». Мне впервые стало любопытно, многим ли женщинам он выбирал платье таким образом. Представлять его с другой вдруг оказалось неприятно. Я нахмурилась своему отражению, когда он ушел за моими вещами, как можно быстрее отгоняя от себя навязчивые мысли. Мирослав, как и любой другой мужчина, имел право на свою личную историю отношений, но память упрямо подкинула воспоминание о разговоре, в котором он говорил, что измену оборотней — Вполне допустимы. Своих женщин оберегают. И вчера он сказал, что со мной будет осторожен. Но значило ли это, что будут другие, с которыми осторожным можно и не быть? Мне было уже не все равно. Но как сказать ему о том, что меня подобный вариант не устроит, если я сама ни в чем не уверена? И все кажется каким-то затянувшимся странным сном — Я скоро проснусь в своей питерской квартирке. Но реальность была неумолима. В лице целеустремленного оборотня, который одел меня в платье, скользнул по шее носом, коротко поцеловал в скулу и с таким упоением при этом прикрыл глаза, что стало нечем дышать. «Не бойся, я рядом», — заглянул зверь в глаза. «Мы справимся». Через пару часов я сияла, как голливудская дива. Платье с естественными волнами волос на плечах и нежным макияжем. Мир в который раз усадил меня в машину и, наконец, командовал адрес конечной точки нашего пути. Уже почти стемнело, улица Ванкувера вместе с сумерками поглотила еле уловимое напряжение, временами прорывающиеся в трели его мобильника, нервных движений водителя и раздражающих взгляд сотнях огней. В какой-то момент водитель... Еле успел затормозить, как на капот, едва ли не упал, странного вида мужчина, в ободранной куртке. «А, чертова Хестинг-стрит!» раздуло ноздри, качая головой. «Срезали, называется!» «Иди давай, обдобышь! Мужик что-то брякнул в ответ и повалился на бордюр, падая в грязное снежное месиво у дороги. Мир поднял глаза от мобильника и глянул в окно. «Это улица, на которой живут сплошь психии и наркоманы», объяснил мне. «В лучшем городе мира есть такая улица?» Да, усмехнулся он и вернулся к мобильному, а я устремила взгляд в окно. Ничего особенного, грязная, мрачная, в то же время широкая улочка. Магазины, хостелы, остановки. Все это несложно было рассмотреть, водитель ехал очень медленно. Через полчаса мы, наконец, свернули с оживленной улицы в проулок и въехали на парковку высотного здания и меня словно отрезало от мира напрочь. Здесь было глухо, но далеко не спокойно. Пройдя через систему пропусков и идентификаций, автомобиль двинулся по парковке к парадному входу Security и новой пропускной системой. Едва Мирослав подвел меня к входу, к нам подошел один из охранников. Мистер Карельский миссис кивнул высокий мужчина с хищным лицом. Казалось, он мог просканировать без аппаратуры, одним взглядом. «Прошу». Лифт тронулся вверх. «Аня». Мир открыл в руках еще одну коробочку и достал серьги. А я так нервничала, что не сразу поняла, что происходит. Ты не представляешь, как на меня смотрели, когда я просил переделать застежку под клипсы. Он подтянул меня ближе и, не дав рассмотреть, принялся надевать украшения. Да, я не носила серьги. Нам вообще нельзя было протыкать себя насквозь в любых местах. Серьги, пирсинг — все могло привести к потере энергии. Закончив, он притянул меня к себе. «Не нервничай. Все это просто формальность. Ты моя женщина, я тебя выбрал — это главное. Просто помни об этом». Но меня не отпускало. Было в его голосе что-то, что лишь будоражилось сильнее, пугало и било током нервы. Мои глаза вдруг расширились от догадки. перекресток. Место и время, где жизнь кардинально меняется. Я не чувствовала подобного даже с появлением мира в моей жизни. Он вошел в нее так, как нож входит в масло с конкретной целью. Такие вещи не зависят от нас самих, выбора нам не предоставляют. А вот когда ты приближаешься к перекрестку, все совсем не так. Мне возвращали право выбора, предоставляли вожжи моей собственной жизни – И теперь Мирослав всего лишь был рядом, но решать предстояло мне. И с такой убежденностью я шагнула из лифта в большой холл, высланный черным мрамором. Высокие потолки, уходящие в тень, нагнетали еще больше драмы. Задернутые портьеры в тени тоже казались черными. И даже свет от огромных люстр, словно висящих в воздухе, едва разгонял тьму. Мир сжал мою руку сильнее... И уверенно выбрав направление в полумраке, повел к еле различимому коридору. Может зверям так спокойнее чувствовать себя как в пещере, даже посреди мегаполиса? Мирослав. Раздалось вдруг откуда-то сбоку, и к нам навстречу вышел мужчина в костюме. Приветствую. Пройдемте. Мир кивнул. Мне же происходящее не нравилось с каждой минутой все больше. Воздух звенел напряжением и мрачным предчувствием. Мы вышли в большой пустынный зал, напомнивший мне склеп, и, пройдя его насквозь, остановились. Встречающий бросил на меня тяжелый взгляд. «Та самая». «Да». Мир притянул меня к себе за талию. «Она прекрасно» — позволила себе легкую улыбку мужчина и подал мне руку. «Карл Диккенс, к вашим услугам». «Аня» — робко приняла его руку, И Карл вдруг легко потянул меня на себя, но я рванулась от него и прижалась к миру. Он обхватил меня внезапно так крепко, что захотелось остаться в его руках навсегда. Хоть бы и здесь, в этот страшный момент, но только пусть он будет рядом со мной. «Аня», — зашептал Мирослав на ухо, — «иди, все будет хорошо. Я буду ждать здесь. Тебе ничего не грозит, поверь. Поверь мне». Он тяжело дышал, вжимая меня в себя, Я впервые ощутила тоску его зверя, рванувшегося ко мне. Моя рысь ответила нервной дрожью, заставляя дрожать меня саму. «Иди». Я обернулась к Карлу, отметив, что тот с интересом и еле заметной улыбкой смотрел на нас, и мы направились дальше одни. Темнота сгущалась, давила, шептала что-то неразборчивое, но лишь мне. Это место было настоящим домом-логовом, которое создали правящие. Оно, по сути, являлось чуть ли не такой же параллелью реальности, что и наш институт, только созданный энергетической обособленностью, а не магией. И эта реальность затягивала, как черная дыра. Но вскоре мрак перед глазами поредел, и мы оказались в обычном офисном помещении, оформленном в винтажном стиле. Массивный стол притягивал взгляд первым Вычурные старинные шкафы замыкали пространство, а камин наполнял комнату обманчивым теплом. Не слышно было ни треска сучков, ни запаха дыма. «Добрый вечер!» — раздался вдруг мелодичный голос откуда-то из темноты, и я только сейчас заметила у окна женскую фигуру. «Проходите!» «Анна Карельская, мам!» — представил меня Карл. «Спасибо, можете идти». Ее голос напоминал закаленный в боях клинок с зазубринами и своим собственным характером. Его не использовали понапрасну, но если правяще им вооружалось, то доставалось наверняка крепко. Женщина вышла к свету камина и мягко улыбнулась. «Проходите. Пить что-нибудь будете? Курить?» «Красивая. На вид сложно было понять, сколько ей лет» притягательное, обманчиво мягкое лицо, светлые волосы до плеч, завитые легкомысленными волнами и колючий, проникающий в душу взгляд. «Нет», — сделала я пару шагов, обозначая себя скорее школьницей на ковре у директора, чем равной собеседницей, а маневр пришелся правящий по нраву. «Кира Варди», — представилась львица. Женщина улыбнулась, обходя меня и беззастенчиво рассматривая. «Миру повезло», — наконец задумчиво произнесла она, похлопывая пальчиками по губам. «Аня». Но он вас привязал силой, не оставив выбора. «Почему же выбор был? Смерть». Сердце споткнулось в груди. Я опустила взгляд, не спеша подавать голос. «Я могу вернуть вас к прежней жизни», — львица обошла меня по кругу, встала чуть ближе к камину, протянув в сторону пламени изящную руку. «Одно ваше слово, и он вас больше не увидит, а вы забудете все, как... сон!» Она кокетливо склонила голову на бок, мягко улыбаясь. Сомневаться в ее словах не приходилось, я это точно знала. «Нет», — отрицательно качнула головой я. «Почему?» — скинула она изящную бровь. «Стокгольмский синдром на вас подействовал?» «Я психик. Я не подвержена стокгольмскому синдрому», — возразила Холодно. «Еще мне непонятно. Вы пригласили нас сюда, чтобы предлагать мне вернуться домой в Питер? Я думала, вам нужен мир». «Нам нужен честный правящий, сильный истинный парой, Аня». Я уже слышала, скрежет ножен, пожалуй, даже несколько искр сверкнули. И в чем же он нечестный, и ухом не повела я. Вам нужна была его истинная? Я перед вами. Думаете, просто так я скачу каждую ночь рысью по заснеженному лесу в компании его барса? Мне почему-то кажется, что не каждый оборотень так может. По крайней мере, мне так объясняли. Львица кривила губы в усмешке, слушая мой бред. Мир верит, что я его истинная. Именно поэтому я здесь. «А вы», — поймала она меня на слове, — «верите?» Повисла тишина, в которой я расслышала робкий вздох пламени в камине. «Нет», — прикрыла на секунду глаза. Но его веры, кажется, хватает на двоих. «Действительно», — кивнула она, усмехаясь. Затем оперлась о спинку кресла, скрестив руки на груди и задумчиво продолжила. «Вы многого не знаете». Это понятно, но, Аня, такую связь, как у вас, не каждому зверю суждено обрести. Наши взгляды встретились. А разве не проблема, что я не оборотень? То, что еще недавно она предлагала мне признать себя подделкой, я решила не подчеркивать. Очевидно, меня просто проверяли. Мужчина либо зверь, либо нет, оскалилась львица. Никаких промежуточных вариантов. «Ваш мужчина — настоящий породистый зверь. Именно поэтому он приглашен в наш совет. И вы тоже. Пройдемте, Аня». Я, как во сне, скользнула за ней в тень коридора. Мы вернулись в главный зал, но едва я сделала несколько шагов вперед, у меня задрожали ноги. посредине лицом к нам на коленях стоял Мирослав. Ворот его рубашки был ослаблен, а на шее лежала рука стоящего рядом Карла, и когти мужчины красноречиво обозначали своей целью еремную вену моего зверя. Мир поднял на меня взгляд, еле заметно щурясь, но ни одна эмоция не скользнула по его лицу. Дыхание было спокойным, а чувства и умело скрыты. Где-то на задворках сознания проскользнула мысль, что удержать такого зверя внутри — Под силу не каждому. Но все это хотелось послать к чертям. Суть происходящего медленно открывала мне все свои пугающие грани. Мира бы убили, если бы я дала Маху. Только разве я не дала? Или... Этого еще просто не произошло, ведь слово львицы пока не прозвучало. Мирослав. Кира вдруг взяла меня за руку за секунду до того, как я собралась кинуться к нему. «Твоя истинная...» Мир едва заметно кивнул, на секунду прикрыв глаза. «С этого момента ты входишь в совет. Условия выполнены. Поздравляю. Для нас это большая честь». «Как и для меня», — твердо ответил он, будто его жизнь еще мгновение назад не висела на волоске. Карл отступил, и Мирослав поднялся на ноги и протянул мне руку. Я вложила в его ладонь свою дрожа. «Тише, любимая, все хорошо», — притянул он меня к себе, но я почти ничего не чувствовала. Внутри нарасталась снежная лавина таких эмоций, что, казалось, достанется сейчас каждому в этой комнате. Только не тут-то было. Створки противоположной двери распахнулись — и мы вместе с Кирой и Карлом прошли в мрачный большой зал. Я сначала подумала, что тут кого-то хоронят. На наше появление из-за нескольких десятков столиков, освещенных свечами, неторопливо и напряженно поднялось внушающее количество гостей. «Уважаемые братья», — Провозгласила Кира, «разрешите представить вам нового члена Совета правящих». В зале тут же вспыхнул свет, и гости взорвались долгими бурными аплодисментами, а я покачнулась и начала падать, только почувствовала, как мир подхватил меня на руки и куда-то понес. «Аня». Показалось, что я не отключалась вовсе, только обнаружила вдруг себя на его коленях в какой-то небольшой гостиной, перевела на него мутный взгляд и тут же рванулась из его рук, пошатнувшись, Он было подскочил следом, только я предупреждающе выставила руку. «Тебя бы убили!» Мир замер в двух шагах, привычно склонив голову. «Да». «А как же я?» — прошептала растерянно, часто моргая. «Ты бы стала свободной». «Вот так просто? Это для тебя так просто?» «Нет, не просто». Я сказала ей, что не верю в нашу связь. Ей все равно, что ты говоришь. Кира смотрит глубже Аня. Ее не обмануть. Я не мог тебе обо всем рассказать, она бы поняла. Ты поставил свою жизнь на кон, чтобы попасть в этот совет? Я обвела рукой гостиную. Я могла бы убить тебя сейчас, мир. Как ты мог такое допустить? Я верю в тебя и в нас. И ты тоже. Просто не признаешь этого своей упрямой головой. «Как мне еще доказать тебе?» Он вдруг шагнул назад, словно отказываясь от меня. Голос завибрировал обидой и наполнился горечью. «Тебя ничто не может убедить. Ни притяжение связи, которое ты явно испытываешь, ни слова Келя...» Он неприязненно скривил губы. «Может, власть, деньги и слово Верховный помогут?» «Власть и деньги?» — опешила я. Во рту разом пересохло. «Ты меня таскал в замок, чтобы поразить своими деньгами и властью? С каждым словом я говорила все громче, хотя горло ужасно соднило, слова давались трудом. Тебя устроила бы женщина, которую убедили твои финансовые возможности? Меня бы устроила ты. Он жег диким взглядом, готовый кинуться, стоило рвануться от него, а хотелось именно этого. Мир снова возомнил себя проводником арктического холода. Ты возвела меня на этот уровень. Ты — спутница правящего. Этого уже не изменить. Кира шагнула к нам откуда-то сбоку. Стоило вернуться в зал. «Аня, все нормально?» — я кивнула. «Простите, перенервничала». «Понимаю», — снова мягкая улыбка. «Но все позади. Вы молодец. Мирослав, накорми жену, а чуть позже жду тебя за своим столом». И она направилась к Карлу, ожидавшему неподалеку. Я перевела глаза на того, кто собирался убить Мирослава и вздрогнула от ответного заинтересованного взгляда. Звери. У них все по-другому. И здесь собрались самые лучшие, сильные, непревзойденные, чужие и пугающие. До столика мы дойти не успели. Нас перехватили с поздравлениями и моими смотринами. Каждый правящий в сопровождении спутницы считал своим долгом просканировать меня. Некоторые даже еле заметно поводили носом, словно я была в дикой стае. Чувствовала, что мир тоже был напряжен, хотя внешне держался безукоризненно. Принимал поздравления, поддерживал беседу. Когда мы, наконец, добрались до отведенных нам мест, я уже еле держалась на ногах от напряжения. Все разбрелись с небольшими группами... За столиком Киры собрался совсем уж избранный круг. Львица молча развалилась в кресле, лениво потягивая что-то из бокала. «Ты можешь идти к ним, я справлюсь», — заметила, не глядя на Мирослава. «Ты уверена?» Я прикрыла глаза и болезненно поморщилась, начинала болеть голова. «Аня, мир, я подожду», — мотнула головой и неприязненно скривилась. «На меня, надеюсь, никто здесь не кинется», Они так смотрят, они просто смотрят. Я знала, он не спускал с меня глаз, жалел о брошенных словах, скорее всего. Только что это меняло. Вчерашний день казался сказкой, а для него был всего лишь способом расположить к себе меркантильную самку, чтобы не подвела сегодня. Я зажмурилась и отвернулась, умоляя его мысленно оставить меня. И он оставил, неторопливо поднявшись, и направившись в сторону столика правящей. А я поднялась и огляделась в поисках туалета. К счастью, ко мне тут же подошел официант и указал на дверь в противоположном углу. Уединившись в небольшом помещении, я прислонилась к стене. Мирослав сдержал каждое свое обещание. Платье, кольцо, праздник и слезы. Я шмыгнула носом, подошла к зеркалу и уже собиралась включить воду, как двери бесшумно открылись, и в комнатку неторопливо вошла женщина. С первой секунды она, не скрывая интереса, вцепилась взглядом в мое отражение. Я спокойно открыла клач и полезла за блеском для губ, чтобы чем-то заняться, пока меня не оставят одну, но у незнакомки оказались совершенно другие планы. «Так вот ты какая!» Его истинная. Я приблизилась к зеркалу и, не обращая внимания, медленно красила губы, но любопытный взгляд ей вернула. Притягательная восточная красавица. Глаза в пол лица, черные длинные волосы, зачесанные в идеальный хвост. А еще ее поддушена была пантерой. Я видела это так же ясно, как и ее саму. «Я бы тебя придушила, если бы ты подвела его сегодня», — прошипела Багира. Я удивленно вздернула бровь. «Мы с вами знакомы?» Самоуверенность незнакомки нервировала, наверное, потому что моя взяла отпуск. «Нет», — она раздула ноздри, «но у нас с тобой общий мужчина». «Общий?» — Багира искривила губы в усмешке. «Мирослав». А вот теперь ее позиция пошатнулась, голос дрогнул. «И почему ты? Что в тебе такого?» Действительно неприязненно передернула я плечами. «Так и забирала бы». «Черт, из-два!» — заворочалась рысь внутри. «Да я ей скорее глотку порву». «Так и заберу», — криво усмехнулась девушка, переведя взгляд на свое отражение. «Думаешь, ты нужна ему как женщина? Ты же ничего не знаешь о зверях. «Не согреть, не удовлетворить его не можешь». Она снова перевела на меня взгляд из кисла Ее слова не достигали цели, наоборот. Злили меня так, что хотелось расцарапать этой киске морду. «А что ты тут делаешь?» — прищурилась я, поправляя волосы. «Разве тебе можно быть здесь без самца? Или у зверей есть должность?» Я повернулась от зеркала к ней. «Временных подстилок?» Морда самки вытянулась, глаза изумленно распахнулись, и она кинулась на меня. Только разве после полохов и всякой подобной нечисти меня это могло испугать? Ментальной силы у нее не было, только когти и зубы. Я молниеносно схватила ее за шею и впечатала в стенку туалета. Багира натурально зашипела, скривившись от боли, а, получив по рукам, жалко поджала их к груди. Я понятно объяснила, зарычала я, и, не дожидаясь ответа, отпустила. Та сползла по стенке, хватая ртом воздух, а я вышла из туалета. Мягкая музыка звучала во всем зале, отнюдь не расслабляя. Я устала, проголодалась, была невероятно взвинчена, только Мирослав так и не вернулся к столику. «Прошу вас», — официант ждал все это время у кресла и сразу же учтиво отодвинул его для меня ваш муж очень просит вас поесть». «У вас есть травяной чай?» — потерла я виски. Голова болела все сильней. «Какой?» «Любой сбор, как можно больше трав. Можете смешать несколько, лишь бы не было черного и зеленого чая». Не все травы подходили для ворожбы, но чем больше их будет, тем вероятнее слова зацепятся хоть за какую-то. Парень кивнул и удалился, а я удобнее устроилась в кресле, обхватив себя руками. Отсюда хорошо был виден зал и столик Киры. Надо просто пережить вечер и... Что дальше? Неужели моя счастливая замужняя жизнь продлилась всего один день? Я вцепилась в принесенный чай, но так и не отвела взгляда от правящих. Замечая, что сердце набирает обороты, стоит посмотреть на Мирослава. Я была на грани. Мне надо было с ним поговорить, все выяснить. День выдался не из легких, мы оба устали и перенервничали. Он обиделся, я испугалась. Но ведь это не отменяет того, что было. Багира не в счет. Но о ней тоже нужно поговорить. Не факт, что ушлая киска говорила правду. Я уже почти успокоилась, когда вдруг почувствовала знакомую пульсацию внутри. Мир шел ко мне. Но стоило ему оказаться на середине зала, к нему откуда-то выпорхнула пантера и, рывком обхватив за шею, зашептала что-то на ухо. Мир нахмурился и уже схватился за запястье девушки, когда наши с ним взгляды встретились. Он замер и неожиданно скользнул пальцами к ее локтю. Губы мужчины тронула легкая предвкушающая ухмылка и он позволил ей утащить себя куда-то во мрак портьером, за которыми виднелся освещенный коридор. В этот миг во мне что-то треснуло. Наверное, фундамент хрустального замка, что я себе старательно выстроила всего за один вчерашний день. Я резко встала, чуть не сбив старательного официанта, очевидно представленного лично ко мне. «Вы не подскажете, где можно подышать воздухом?» И, прищурившись, вцепилась в него взглядом. «А еще лучше, если вы подскажете, где отсюда выход?» «Я нарушала все правила ведов, используя человека для достижения целей. Но не нарушили ли все, кому не лень, мои права? Так не пошло бы оно все!» Парень напряженно кивнул, моргнув стеклянными глазами, повел меня через тесный коридорчик мимо кухни и вывел к лестнице. Там за углом технический лифт ведет к проходной. Как через нее пройти? Сейчас принесу пропуск. Глаза моего спасителя не фокусировались ни на чем, разум его был в тумане. А на лица там не смотрят? Там людская проходная. Быстрее тащи, еще пальто и деньги, бегом. Через пять минут я, дрожа, окуталась в мужской пуховик и неслась на шпильках по улице, все больше отдаляясь от здания и не веря в свою удачу. «Такси!» — закричала я не своим голосом, увидев неподалеку машину и рванулась к ней. «Хестинг-стрит, пожалуйста, в какой-нибудь отель!» Вспомнив о царящей на этой улице вони и о том, как раздражают зверя запахи, я решила, что это лучшее место, чтобы сбить его со следа. Водитель покосился на меня недоверчиво, когда я скользнула на заднее сиденье, но кивнула, тронула авто с места. Я выбросила из окна телефон, задрала платье и полоснула когтем по внутренней стороне бедра. Кровь — самая лучшая валюта для расплаты за колдовство. Растянула пальцем набухшую рубиновыми каплями дорожку, вплетая нужные слова. Теперь, пока сочится кровь, мир меня не найдет. Главное — убраться подальше. Вскоре мы остановились перед фасадом мрачного отеля. Я вылезла и нерешительно застыла, утонув в снежном месиве по щиколотку. Эстинг-стрит открылась мне во всей красе. Вонь, мусор, один фонарь чуть ли не на весь квартал и странные люди, большей частью не способные придерживаться ровной траектории движения. И только тут я подумала, что зря прыгнула в такси. «Б***ь» выругалась под нос — и быстро пошла вдоль улицы, стараясь быстро найти другую гостиницу. Холодный ветер пронизывал, снег хлестал в лицо, а я брела по мрачной улице. Прошло, как мне показалось вечность, прежде чем я, промерзнув до костей, наткнулась на хостел. освещенная проходная показалась желание холла пятизвездочной гостиницы. Седая бабулька на ресепшн хмуро покачала головой и вручила вожделенный ключ с деревянной бусиной. На деньги мой спаситель не поскупился, как раз хватило оплатить двое суток, и еще немного осталось. Войдя в захудалый номерок, я скинула куртку и замерла на секунду, когда дернула застежку платья, звучало оно действительно отменно. только сегодня мой зверь предпочел мелодию другого платья. Я долго грелась под струями горячей воды, остервенела натираясь мочалкой. Хотелось содрать с кожи запах Мирослава. Тело болело так, словно я снова телепортировалась. Сил хватило только заползти под тонкое одеяло, укрыться сверху пуховиком и замереть. Я вздрагивала от каждого звука, а их тут было достаточно. То чьи-то шаги по коридору, то крики, то слишком громкий смех. Нервы были натянуты до предела. Я прикрыла глаза, попытавшись заснуть, но тело крутило и ломило, словно в горячке. Лоб покрылся испариной. Привязка не отпускала, тянула обратно. К нему. Или не привязка. Похоже, я держалась рядом с миром уже не силы его поводка. Я хотела быть с ним и думала, что он тоже хотел. Интересно, он уже понял, что случилось? Сколько прошло времени? Два часа, три? Кое-как я провалилась в беспокойный сон, но сновидения не приносили покой то я бежала рысью по ночному лесу, чуя, что меня вот-вот вдавит в снег мощными лапами, то снова брела по заснеженной улице голая, замерзая до смерти. Проснулась утром от того, что меня колотило от холода, не спасала даже куртка. Горячей воды не было, а бабулька объяснила, что ее дают только вечером. «Скажите, где взять одежду?» шмыгнула я носом, чувствуя, что платье претит коже. «Может, можно обменять? На мне дорогое платье». Бабка, оценивающая, осмотрела меня с головы до ног. «А что надо?» «Джинсы, уге, футболку и свитер. И бинт. Кровь было не остановить, но повязка необходима». «Я подумаю, что можно сделать». Через час она постучалась в мой номер и протянула пакет с вещами, а я ей свое платье. Вещи оказались не новыми, но чистыми. Я не сразу обратила внимание, что меня больше волновал их запах, а не внешний вид. Джинсы повисли на бедрах, майка наоборот натянулась на груди, но, к счастью, все это прикрылось растянутым свитером. Уги — единственное, что пришлось в пору. «А ломбард где-нибудь недалеко есть?» — спустилась я на ресепшн. «Два квартала налево», — каркнула старуха. «Мне нужны деньги и план». Перекусив какой-то закусочный, я немного воспряла духом, но идеи не приходили. Из страны без паспорта не выехать. В видовскую службу не обратиться. Сразу поднимут Зула на крыло. Единственное, что я понимала, нужно убираться подальше. Но и здесь у меня закрадывалось сомнение. А как быть с привязкой? Будет она тянуть назад или нет? Еще суток не прошло. А если выйдет все так, как в Питере? Каким бы горьким ни было разочарование, умирать я не собиралась. Нужно было что-то придумать и как-то забыть Мирослава. В ломбарде я молча выложила на прилавок серьги и подняла глаза на пожилого мужчину со скептическим натренированным взглядом. Что это? Слушайте, я не собираюсь тут с вами торговаться, не хотелось прибегать к гипнозу, но и торги в ломбарде Ванкувера последнее, с чем я предполагала столкнуться. Мужик небрежно подцепил Сергий и брезгливо всмотрелся в них. «Кольцо более стоящее», — кинул как бы невзначай. Кольцо растерялось я, опуская взгляд на правую руку. Кольцо было мысленно помечено мной как экстренный запас, но в глубине души я понимала, что мне просто жалко расставаться с единственным напоминанием о дне в банфе. «Дадите взглянуть?» Я нерешительно стянула кольцо и протянула его мужчине. Тот не смог скрыть свой интерес, внимательно осмотрел его сначала просто так, потом включил лампу, вооружился лупой. Что такое? «Вам лучше не светить таким бриллиантом в этом районе». «Бриллиантом?» Я не разбиралась в украшениях, а тем более в бриллиантах. «Такие камни покупаются только на аукционах», укоризненно покосился он на меня. «Вы не знали, что крали?» «Обручальные кольца не крадут», — пожало плечами. «Да? И вы, наверное, знаете, что тут написано внутри?» «Написано?» «Конечно, знаю», — фыркнула я. «И почему я не догадалась его рассмотреть?» «И что же сложил брови домиком мужик?» «Это слишком личное, верните. Я не собиралась его отдавать». Получив за сережки две сотни канадских долларов, Я с облегчением выскочила из ломбарда и, отойдя на приличное расстояние, поднесла глазам кольцо. Черный матовый камень ничем не выдавал свое аристократическое происхождение. «Настоящий, как и ты», — вспомнила я слова зверя. На внутренней стороне кольца было выгравировано одно слово по-русски «Истинный». Я стиснула кольцо в руках и, закусив губу, сползла по стене здания, еле сдерживая слезы. Сегодня мне как никогда казалось, что мирозданию до меня нет дела. Я зализывала его раны столько лет, но оно не собиралось отвечать тем же. Жизнь грязной улочки кипела, но мне было все равно. Нельзя звать зверя, иначе, несмотря на все мои старания, он может услышать. Поэтому я просто сидела и смирялась, жалея себя. Это всегда получалось у меня лучше всего следующем я посетила компьютерный клуб. вошла в видовскую защищенную сеть и занялась поиском информации о ведах Канады. У меня был один знакомый, но он жил не близко, а добираться до него на попутках безумие. И не факт, что его не прощупают, я не исключала, что служба магистра в курсе всех подробностей моей жизни без документов шансов нет. В который раз глянула на кольцо и стиснула зубы. Все логично. Нужно прекратить ныть и обменять кольцо на свободу. Только потребуется время, чтобы узнать, как и где сделать документы. В хостел я возвращалась уже под вечер, уставшая расстроенная. Первым делом, как следует, прогрелась под душем, а потом сразу же нырнула в постель с чашкой травяного чая, сбор для которого купила в аптеке. Он почти не принял наговора, от оттого не очень помог. Больше согрел изнутри на какое-то время. Есть не хотелось. Меня снова знобило и трясло, а еще накатывала апатия и тоска. Хотелось выйти от одиночества и растерянности. Скрутившись под одеялом, я тихо плакала, пока не уснула.